Глава двенадцатая Агати решили позвонить на следующий день, но он не задался с самого утра. Началось все с банального семейного завтрака. «Поля, я тут подумал...» – нерешительно начал Саша, задумчиво намазывая маслом тоненький кусочек белого хлеба. «Может, я тебе мало внимания уделяю?» «Нет-нет, вполне достаточно!» Перепугалась я. Ты скажи, если что. А то не вижу тебя с утра до позднего вечера. Разные мысли в голову лезут. Ну ты приходишь еще позже меня, возмутилась я. Всякое бывает. Но раньше ты меня ждала. Одна не ложилась. А теперь что-то изменилось. Тебе со мной стало скучно? Ты еще спроси, у тебя кто-то есть? — фыркнула я. — Знаю, что нет, — сухо ответил Саша. — Разве что ты сменила ориентацию и полюбила Машу. — В смысле? Ты что, за мной следишь? Моему изумлению не было предела. — Нет. Он положил на большую тарелку так и не надкусанный бутерброд и встал. Пошел было к двери, но от порога обернулся. — Поля, а что, если нам махнуть в Турцию? Погреемся на солнышке, а то в нашем городе сплошные дожди, так тоскливо на душе. Я обмерла. Дело в том, что я смертельно боюсь самолетов, то есть не то чтобы меня пугал их внешний вид, но взлететь в небо внутри кучи железа я не соглашусь ни за что. В глубине души я уверена, что стоит мне оказаться в воздухе, У самолета отвалятся крылья или заглохнет мотор. Конечно, и корабли могут потерпеть крушение, и даже обычный автомобиль способен попасть в серьезную аварию. Но на кораблях есть шлюпки и спасательные жилеты, помогающие дождаться помощи. И даже попавших в автокатастрофу часто спасают. Значит, на всех этих средствах передвижения есть какой-никакой, но шанс выжить а выживших при авиакатастрофах не бывает. Друзья не могут понять этой моей фобии, а Саше я про нее даже не говорила, просто к случаю не пришлось. И вот теперь он предлагает мне лететь в Турцию, ведь никак иначе нам туда не добраться. Что ответить? Начать рассказывать про боязнь самолетов? А вдруг он мне не поверит? Решит что-то гнилая отмазка, которую я только что придумала. Пока я лихорадочно обдумывала ответ, Саша стоял в дверях и пристально на меня смотрел. Наконец я открыла рот. Сашенька, я бы с удовольствием, но... Договорить я не успела. Любимый супруг молча отвернулся и вышел из кухни. Через пару минут хлопнула входная дверь, и в квартире наступила тишина. Так и есть, он мне не поверил. Я от души порадовалась, что мама еще спит, затем стала быстро обдумывать, как бы довести до его сознания суровую правду. Никогда в жизни мы никуда не полетим на самолете. Я согласна на поезд, на автобус, на паром. Что там еще может плыть, ползти или ехать? Но только не полет. Рожденный ползать, летать не может. Тут мои мысли как-то сами собой свернули с утренней ссоры с мужем на предстоящий разговор с Агатой. Быстро взглянула на часы. Половина девятого. Вполне можно ей звонить. Я была уверена, что Агата еще вчера перебралась к жениху, но для очистки совести все же позвонила сначала в ее отчий дом. К моему удивлению, мне ответил тихий голос девушки. «Слушаю. «Агата, ты?» — не поверила я своим ушам. «А кто говорит?» «Полина, мы с подругой к тебе вчера утром приходили. Нам надо встретиться с Толиком». «Зачем?» — глуховатый ипотечный голос девушки стал намного звонче. В нем зазвучала нескрываемая агрессия. «Тебе он зачем понадобился?» «Ну, не соблазнять же!» Не выдержав чужой глупости, воскликнула я. Мне нужно у него кое-что выяснить. Только в моем присутствии. Хорошо, пусть вдвоем. Когда мы можем встретиться? Я с ним встречаюсь через час. Приезжайте через полтора в Бистро. Мы вас будем ждать. Я согласилась приехать в Бистро и позвонила Маше. Та пообещала быстро собраться и ровно через полтора часа Мы с ней стояли в дверях японского заведения. Задача нам представлялась несложной выяснить, что агата столиком делали в те три дня, с 20 по 22 мая, когда был похищен и убит велор. А заодно дать понять сладкой парочке, что она у полиции и у нас на серьезном подозрении. Авось в перепугу не агата, так ее возлюбленный, чего лишнего ляпнет. Не успели мы зайти внутрь, и из служебной двери выглянула Агата и поманила нас рукой. Мы бодро порысили к двери, забежали внутрь и проследовали за Агатой через кухню, завернули еще в маленький изогнутый как аппендикс коридорчик и попали в совсем малюсенькую комнатку, сильно смахивающую на обыкновенную кладовку но в ней вместо полок стояло два деревянных стула с высокой спинкой. На одном гордо восседал искомый толик. Честно говоря, карликовый мужичок в интерьер кладовки вписывался отлично, а вот крупная Агата, высокая Маша и даже я вбились туда с трудом. «Слушайте, а в другом месте поговорить нельзя?» Не выдержала Маша, которую Агата в тесноте больно пнула локтем под ребро. «Вы хотите, чтобы нас все быстро слышала?» – огрызнулась Агата. Сегодня она была настроена куда агрессивнее вчерашнего. А может, просто защищала от нас свое маленькое женское счастье? Вы о чем собирались столиком поговорить? Где вы были двадцатого мая? С места в карьер начала я проводить психическую атаку. «Главное, не дать противнику времени для подготовки. Я знаю, что в этот день вы встречались с Вилором». «С каким Лором?» Толик в изумлении начал заикаться. «У своей невесты спросите. Полиция собирается заняться вашими передвижениями в этот день. Так что все ваши встречи вскоре станут известны». «Девушки, да успокойтесь же!» Сама Агата тоже заметно успокоилась. Видимо, наконец поверила, что мы вовсе не покушаемся на сердце ее ненаглядного Толика. С 19 по двадцать мая мы жили за городом, в гостевом домике. Если хотите, можете проверить. Хозяйка нас наверняка запомнила. — Почему же она вас запомнила? — ехидно спросила я. — Вы были единственными постояльцами? Или дебоширили, били окна, обеспечивали, так сказать, себе алиби? Толик, похоже, от таких подозрений вообще лишился дара речи, а Агата лишь тяжело вздохнула в ответ. «Девушки, не знают, чего вы к нам привязались, но хозяйку можете расспросить сами. Мы не дебоширили, но в домике всего четыре комнаты сдаются, вряд ли она забывает своих постояльцев». После десяти вечера сама хозяйка запирает двери. Чтобы войти, надо позвонить в специальный звоночек, и она откроет. Выйти из домика без ее ведома тоже никто не может. Ключей от входной двери у нас не было. Вот и спросите, ночевали мы все ночи дома или нет? И какой же у вас там был этаж? Невинно поинтересовалась я. Второй. Можете сами посмотреть. Это довольно высоко. «Уверяю вас, по веревочной лестнице мы не лазили!» Я поглядела на съежившегося Толика. «Да уж, вряд ли этот тип смог бы вылезти из окна второго этажа по веревочной лестнице. А вот Агата запросто бы смогла. Так что алиби, конечно, дохленькое. Ладно, пусть его полиция проверяет. Нам нужна хоть какая-то информация о Наташе». Почему же вы четыре дня как раз в момент похищения жили за городом? Прокурорским тоном поинтересовалась я. Может, потому что там обитала Наташа? Так она же в другом месте квартиру снимала, растерялась Агата. Подумаешь, полчаса не быстрой ходьбы, а если на электричке или на маршрутке ехать, так вообще пять минут дороги? Если бы мы хотели навестить Наташу. Так и из города бы приехали, не стали бы деньги на домик тратить, — резонно возразила совершенно успокоившаяся Агата. Мои инсинуации ее, похоже, совсем не волновали. Так зачем все же за город уехали? — А вы ее мать видели? — внезапно ожил Толик. — Я до сих пор, как ее вспомню, аж трясет всего. Мы так и думали. «Начнем по городу шляться, тут она нас и заловит». «А что, после 24 мая уже не боялись ее матери?» «Да просто денег на больший срок не хватило», – неохотно пробурчал Толик. «А пожить к Наташе не просились? Она тоже за городом живет». «Она однушку снимает вместе с Вилором. Агата понемногу начала терять терпение. «Вы думаете, она еще и нас туда до да кучи бы поселила?» «А где она принимала Коренева?» «Опять вы за свое!» Терпение Агаты таяло, как мороженое в жаркий день. Не было у нее любовников, не было! Ей и Вилора за глаза хватало. Она к Москве готовилась, хотела на подиум попасть, стать топ-моделью. «Зачем ей ваш Коренев?» Анильский? «Крокодил?» — остолбенела Агата. «Ну, вы даете! Он же извращенец какой-то! Наташа таких до одури боялась!» А Соня говорила. «Ну вот у Сони и спрашивайте!» Агата подскочила к Толику и могучей дланью приподняла его за шиворот, как нашкодившего кутенка. «Толик, лапонька, пошли отсюда, а то душно становится!» держа одной рукой за шврку жениха она могучей грудью стала надвигаться на нас с машей оттесняя за дверь крошечной кладовки я выпихнулась первой маша пыталась оказать сопротивление но была сметена могучим ураганом да если агата всерьез разозлится, то пожалуй не уступит даже своей матери нам с марией пришлось признать поражение и бесславно покинуть поле боя. — Ну и что мы выяснили? — обратилась ко мне Маша, когда мы вышли из Бистра. — Я чего-то не понимаю, — протянула я. — Смотри, Агата, как скала, стоит на своем и точка. Но если любовников, кроме Вилоры, у Наташи не было, кто же помог ей убить жениха? — Может, брат? — робко предположила Маша. Я пожала плечами. В этот момент мой мобильный зазвонил. Я взглянула на дисплей. Соня. «Слушаю!» – радостно закричала я в трубку. «Что, Коренев нашелся?» «Полина, тут Нильский в полицию рвется!» – послышался растерянный голос девушки. «Зачем?» – я тоже растерялась. «С повинной сдаваться?» В трубке раздался нервный смешок. Разве что в трусости. Просто патология какая-то. Так все же, что случилось? Да ничего с ним не случилось, воскликнула девушка. Ему Наташка позвонила и сказала, что вы молчал, а то убьет. Вот он и бьется в истерике уже битый час. Ко мне приехал и требует немедленно полицию вызвать чтобы его под охрану взяла. «А почему он не поехал сразу в полицию?» — изумилась я. «А хрен его знает! Все равно толкового ответа от него не добьешься. Орет, что, дескать, от страха голову потерял. И из моего дома выходить ни за что не хочет. Говорит, пусть полицейскую машину пришлют. Ладно, сейчас приедем». Вздохнула я и обернулась к Маше, готовясь пересказать ей разговор, но не успела. «Да слышала я все!» — сказала подруга. «И не только я, вся улица слышала, ну и голосок у этой девахи. Так что едем к ней сами или звоним Оскару?» Я не стала вдаваться в тонкости Сониных голосовых данных и сразу перешла к делу. «Давай позвоним?» А то опять скажет, самодеятельностью занимаетесь. Ну так звони. Ну уж нет, запротестовала Маша. Он мне опять нахамит. А ты все же посторонний человек, хоть и моя подруга. С тобой он язык не распускает. Я набрала телефон Оскара и кратко изложила просьбу Нильского. Оскар велел нам подъезжать к Сониному подъезду, но в дом не входить. Ждать его у дверей. Ждать нам не пришлось, поскольку Оскар подъехал раньше. И мы вновь пошли в гостеприимную квартиру, откуда не так давно были с позором выставлены. На сей раз Соня встретила нас куда теплее. Мне так она чуть не бросилась на шею. — Ой, дорогие мои, наконец-то! — воскликнула она, широко отворив дверь. — Пожалуйста, заберите его от меня! Мы с Машей вслед за Оскаром вошли в квартиру и уже из коридора услышали судорожные всхлипы. Зайдя в разноцветную кожаную гостиную, мы обнаружили крокодила, лежавшего ничком на черном диване и сотрясающегося в судорожных рыданиях. Гражданин Нильский, что случилось? — протокольным голосом очеканил Оскар. «Она сказала, не будешь молчать, убью, как корень его!» Бился в истерике Нильский. Его голос постепенно переходил в ультравысокий виск. «О чем я должен молчать? О чем?» «Может, она хотела, чтобы вы просто замолчали? Вообще?» Предположил полуогловший Оскар. «Или хотя бы на время?» — Она убьет меня! — визжал взбесившийся крокодил. От его воплей у меня разболелась голова. Судя по бледному лицу Сони, на котором четко выделялся огромный лиловый фингал, она готова была убить крокодила собственноручно, не дожидаясь подмоги от Наташи. Оскар сделал огромный шаг вперед, нагнулся над трясущимся Нильским Левой рукой ухватил его за подбородок, развернул лицом к себе, а правой рукой нанес увесистую затрещину. После этого рыдания стихли. Ух! Хором выдохнули мы с Машей, а Соня в порыве чувств бросилась Оскару на шею. Он позволил себя поцеловать в щеку, затем аккуратно отодвинул здоровенную модель и вновь склонился над крокодилом. «Господин Нильский, опишите, что сегодня с вами произошло?» Зареванный крокодил с трудом сел, стыдливо прикрыл лицо рукой и жалобно проскулил. «Мне час назад позвонила Наташа Попова. Сказала, что она убила Коренева, потому что он слишком много знал. Сказала, что она рассчитывает, что я буду молчать. «А иначе она меня тоже убьет!» «Я пытался выяснить, о чем мне надо молчать, но она уже бросила трубку!» Последние слова он произнес надрывом, все более повышая голос. И было ясно, что еще чуть-чуть, и он завоет и забьется в истерике вновь. «Спокойно!» — громовым голосом скомандовал Оскар. Нильский дернулся и затих. «Почему вы сразу поверили, что Коренев убит? Его пока не обнаружили, ни живого, ни мертвого». «Но раз не обнаружили, значит, правда убит», — пробормотал крокодил. «Он за свою работу держался, просто так бы ни за что не исчез». «А если не просто так, а за полмиллиона?» — спросила я. Нильский покачал головой. «Слышал я эту историю, Соня рассказывала», — грустно произнес он. «Да глупости это! Не помогал он Наташе убивать жениха, и на деньги бы не позарился. Были у него и так полмиллиона. Да что там полмиллиона, намного больше!» Петр почти такую сумму за операции брал, а операций было немало. Он только в моем агентстве сколько девчонок перепортил. А насколько я знаю, у него договор еще с двумя агентствами был. Нет, не бросился бы он и пегаясь денег. Если бы еще речь о десятках миллионов шла, а так... «Хорошо, не будем спорить», — закрыл тему Оскар. «Скажите, господин Нильский, Коренев был любовником Наташи Поповой?» «Он не был моим закадычным другом», — обиделся крокодил. «Просто деловой партнер. Не знаю я о его любовницах. Ну, то есть ее вот знаю», — он кивнул в сторону Сони. «А больше никого». — Пусть так, — опять согласился Оскар. — Так о чем все же вы должны молчать, по мнению госпожи Поповой? — Да не знаю я, — взвыл крокодил, вновь теряя контроль над собой. — Я чуть с ума не сошел. Она ведь может решить, что я не молчу. — Погодите, что-то про ее внешность? — Не помню. «Если она опять позвонит, скажите, что все уже рассказали полиции», — посоветовал Оскар. «Тогда ей смысла не будет вас убивать. А еще лучше, если вы все же сообразите, о чем должны рассказать, и в самом деле мне все расскажете». «А вы что, не предоставите мне защиту?» И без того землисто бледное лицо крокодила стало интенсивно зеленеть. — Увы, но вы пока не являетесь важным свидетелем, — вздохнул Оскар. — Вы же ничего не знаете. — А не спечьте мне защиту! — не своим голосом заорал Нильский. Мы с Машей попятились. У Сони стало такое выражение лица. Точно она вот-вот разрыдается. Я поманила ее пальцем и, отойдя подальше от дивана, прошептала на ухо. Хочешь, мы с Оскаром насильно выведем его из твоей квартиры? Пусть на улице скандалит. Нельзя это сделать, — чуть не рыдая прошептала Соня. Он меня тогда из Олимпа выгонит, а у меня и так Петя пропал. Если не найдется, я квартиру потеряю, а если еще из моделей погонит, что мне делать тогда? «В деревню к родичам возвращаться?» «Ну, тогда терпи. Желаю удачи», — вздохнула я. Оскар тем временем пытался убедить окончательно потерявшего человеческий облик крокодила в том, что в доме у Сони он в полной безопасности. Чужой в дом не войдет, а если такие попытки и будут, полиция сразу же приедет. В конце концов, Нильский на пару секунд замолчал, скорее всего, просто собираясь силами. Но за это время мы с Машей и Оскаром успели покинуть квартиру.